Часть шестая. Первое задание. Гильдии авантюристов. Часть первая. Покинув гильдию авантюристов, Газов быстрым шагом направился в оружейную лавку семьи Бёрн. Встретившись с ее хозяином, он проследовал в заднюю дверь торгового зала и оказался в светлой оружейной мастерской. «Ну что, проверил?» «Да». «И...» «Доспехи настоящие, высококачественная сталь, способ заделки швов, качество гравировки гербов и символов святых орденов. На каждой керасе есть уникальное клеймо оружейной мастерской с номером. Все они действительно из теократии. Невероятно! Если бы не Сайтама, никто бы не узнал истинных убийц» теократия серьезно прокололась их предводитель ниган был настолько уверен в победе что не удосужился тщательно скрыть следы указывающие на его страну а имперские доспехи как то и думал они всего лишь подделка изображение гербов не содержит мелких но важных деталей само качество стали низкое элементы крепежа и сочленений доспеха устаревшие В империи давно не используют такие. Подобный маскарад был рассчитан исключительно на неискушенного зрителя. Крестьяне не различают подобных тонкостей. Даже герб на щитах был увеличен почти вдвое, чтобы его легче было разглядеть. Понятно. Люди Теократии выдавали себя за рыцари империи. Я смогу это доказать на примере доспехов? «Конечно, не я один разбираюсь в подобных тонкостях. Но захотят ли в Королевском Совете признать это, объявить теократию врагом, безрассудный шаг, особенно когда у восточных границ бряцает доспехами хорошо обученная и экипированная армия империи Бахарут? Я возьму по одной из керас в качестве улики. Сколько я должен заплатить сайтами за них?» «Двадцать золотых за ту, что сделали в Теократии, и две за имперскую подделку». «Так много?» — удивился Газов. «Даже несмотря на то, что они повреждены, да на них нет живого места. Они отличного качества, гораздо крепче и лучше, чем ты думаешь. Лучшая, самая крепкая сталь, усиленный ребрами жесткости корпус, идеальная подгонка. Когда я золотаю их, то буду брать по пятьдесят золотых за штуку». Газов недоверчиво глянул на знаменитого мастера-кузнеца Берна Хромова и неохотно полез в свой карман за деньгами. Выложив на ладонь двадцать золотые монеты, он вдруг сжал кулак и растерянно спросил, «А нет ли кирасы подешевле?» «Есть!» — усмехнувшись, сказал Берн, выкладывая на стол разорванную на части кирасу с гравировкой в виде солнца на груди. «Не волнуйся!» «По ней тоже можно понять, что это было изделие отличного качества, до того, как кто-то повредил его. Вот и клеймо не повреждено», указывая на оттиск на внутренней стороне, сказал Берн. «Сколько?» «Три золотых». «Да ты шутишь!» «Это же просто рваный кусок металла! Из этого куска металла я и буду делать заплатки!» «Даже жаль, что во всем королевстве не плавят сталь такого высокого качества. Нам давно пора выкрасть секрет ее изготовления у Теократии. Чем занимается тайная канцелярия? Может, уже и выкрали. Только не сообщают таким барыгам, как ты», — оскалившись, сказал Газов, отдавая старому другу пять золотых монет. «Я хотел спросить», — немного заколебавшись, сказал Берн. «Почему ты просишь отдавать деньги этому парню маленькими порциями? Для этого есть причины? Мне надо знать». «Ну...» — замявшись, сказал высокий мужчина, заворачивая в полотно выкупленные улики. «Я хочу, чтобы он поработал в гильдии авантюристов и рантеля, пока я не вернусь из столицы. Если ты отдашь ему всю сумму, у него не будет повода это делать» и он может покинуть город и податься куда угодно. Я знаю, что это нечестно, но у меня нет другой возможности повлиять на него. Я и так оставляю своего лучшего разведчика следить за ним. Но, если он захочет уйти, никто не сможет его остановить. Даже ты? Поверь, никто. Я знаю, о чем говорю. Этот парень так силен, он важен для королевства. «Не то слово! Откуда, ты думаешь, на всех этих доспехах появились повреждения?» «Я как раз хотел тебя спросить об этом. Отверстия на доспехах очень странной формы. Некоторые усиленные пластины просто разорваны, словно бумага. Каким оружием они были повреждены?» «Я знаю, в это сложно поверить, но я понятия не имею», — тряхнув головой, сказал Газов. Видел, как этот парень сделал движение туловищем, словно хочет ударить противника кулаком, а потом его противник просто лопнул. И все, кто стоял за ним, были убиты. Секунда, нет доли секунды, и все было кончено. Выглядит как очень разрушительное заклинание. Я слышал, что Ивалай из синей розы способна сделать подобное это только слухи, но знающие люди говорят что она маг земли и может градом острых осколков уничтожить целую армию правда спросил газов из синей розы я хорошо знаю только гагаран она сильный воин и любит погонять королевских гвардейцев с тренировочным мечом но я мало знаю об бывалай это было неправдой занимает должность воина капитана. Он был еще и телохранителем короля. Газофу была доступна вся информация о членах команды авантюристов адамантового ранга «Синяя роза», которую смогла собрать тайная канцелярия. Он должен был знать сильные и слабые стороны сильнейших людей королевства, чтобы иметь возможность защитить от них короля. Только глупец будет думать, что враг не попытается использовать авантюристов в своих целях. Если появится возможность, но из всех членов команды обывала, и он действительно знал меньше всего. Это непростительное упущение для воина-капитана. Не находишь? усмехнувшись, сказал Берн. Моя ошибка, ты же знаешь. Я недолюбливаю всех этих заносчивых заклинателей. Ненавижу молнии и огненные шары, от которых нельзя увернуться. Понимаю. Нечестно, когда жирный тюфяк в одиночку способен победить группу крепких, хорошо тренированных и экипированных воинов. Покачав головой, согласился Берн. Но магия доступна единицам. Ею нельзя владеть по собственному желанию, упорными тренировками или молитвами. Поэтому воинов много, а магов мало. Без особого дара ты не сможешь активировать ни одного заклинания. Это так. — подтвердил Газов. «Фанатики теократии считают способность к магии признаком божественной крови. Они повернуты на сохранение крови потомков богов. Но им нужно отдать должное. Стараниями первосвященников в теократии много заклинателей высокого ранга, и даже опираясь на силу своего архимага, Парадина, империя со всей своей армией рыцарей не решится напасть на них». «А у нас есть ты!» — похлопав по плечу великого воина, воскликнул Берн. «Да, — горько вздохнув, — сказал Газов. «Я видел вчера заклинателей Теократии. Нам нужен такой человек, как Сайтама. С ним мы дадим отпор Империи, а может, и Теократии». «И ты устроил его в гильдию авантюристов? Разве такой человек не нужен в гвардии короля?» Нужен, но у меня есть некоторые опасения. Какие? Я боюсь Сайтаму. Что? Почему? Если ему не понравится король или ему нагрубят дворяне, он может убить их всех, а вместе с ними и всю королевскую гвардию. Я не верю, что человек может быть настолько силен. Я бы тоже никогда не поверил до вчерашнего дня. Что ты будешь делать? Я боюсь приближать Сайтаму к королю. Я просто не смогу противостоять ему, если что-то пойдет не так. Но и далеко отпускать его опасно. Он может попасть на службу нашим врагам и вернуться в качестве бедствия. Очень надеюсь, что этого никогда не произойдет. Его нужно... убить? Иногда мне приходит в голову эта мысль. Он слишком силен, чтобы просто жить, как ему захочется. Его нужно окутать заботой и вниманием. Дать ему денег и женщин. Все, чтобы сделать его нашим другом, чтобы враги не могли использовать его против нас. А еще лучше связать его семьей и детьми, чтобы он сам захотел помочь стране, в которой живут его дети, и стал на ее защиту при нападении. Хочешь использовать секретный отряд обольстительниц тайной канцелярии? Тише, ты не должен был знать о его существовании. Я выпил и сболтнул тебе лишнего. Прошу, не распространяйся об этом. Не хочу потерять старого друга, хотя если на совете решат использовать их, скоро возле Сайтамы появится неотразимая красотка, а через пару месяцев. Он поведет ее под венец. Попомни мое слово. Женщины — сильнейшее оружие против мужчин. Это не секрет, конечно. Я буду молчать обо всем. Отмахнулся Берн. Ненавижу дворцовые государственные интриги. Но я завяз в них по уши, — пожаловался Газов, закидывая на плечо узел с уликами. «Возвращаешься во дворец?» «Да, мне нужно закончить с некоторыми делами. Но, думаю, через месяц мы снова встретимся, друг, и нормально поговорим и выпьем». «Буду ждать. Благодаря твоему клиенту моя лавка получила отличное пополнение товара. Через месяц богатый стол и лучшая выпивка за мой счет». «Предложение принято», — усмехнулся Газов и пошел на выход из мастерской. Берн проводил его до двери и вернулся в мастерскую. Он вышел во внутренний двор и позвал своих помощников. Предстояло немало потрудиться, но, предвкушая огромную прибыль, старый барыга не мог скрыть улыбки. До вчерашнего дня его торговля медленно, но верно шла на спад. Во всех лавках города лежали одни и те же товары, примерно одного качества и цены, что не способствовало развитию бизнеса. Теперь же, благодаря Газову, он заполучил эксклюзив. Не желая подводить старого друга, Берн готов был честно выплатить обещанную долю клиенту, но он не давал обещания, что не воспользуется известной ему информацией. У жителей деревни Карн должны были остаться еще доспехи и оружие подобного качества, доставшиеся им в качестве трофеев. Газов говорил о сотнях рыцарей а к нему в мастерскую попало снаряжение только 50 из них. И это, если прибавить десяток низкопробных подделок, имитирующих снаряжение империи. Если крестьяне пожелают продать свои трофеи в городе, Берн может получить нескольких, а то и десятки конкурентов. И его товар упадет в цене, потеряв эксклюзивность. Желая предотвратить такое развитие событий, Берн еще вчера вечером отправил своих сыновей в деревню Карн, чтобы скупить остальное снаряжение у крестьян. В эту затею он вложил все свои сбережения и теперь волновался об успехе дела. В руки сыновей он передал значительную сумму золотых монет, поэтому он нанял команду знакомых авантюристов охранять их. Было бы глупо потерять деньги, напоровшись на бандитов. Время шло к обеду, и скоро его сыновья должны были вернуться с товаром. Аура взялась за постройку новой базы гильдии Айнс-Оал-Гоун с особым рвением. Все слуги Назарика хотели блеснуть перед владыкой. Темная эльфийка не была исключением. Аура телепортировалась в лес, и выбрав совместно с Шалти место для строительства дополнительной базы, принялась расчищать его от деревьев и... соседей. Такими соседями в глухом лесу оказался клан лесных гоблинов. Она убила три десятка зеленокожих уродцев, заодно уничтожив и нескольких вонючих троллей, которых гоблины привели себе в помощь. Разобравшись с теми, кто оказал сопротивление, она вынудила остальных спасаться бегством. Закончив убивать аборигенов, Аура попросила Шалти открыть портал. Через него на строительную площадку прибыли големы и целая армия нежити, которую Альбеда прислала в помощь строителям. Получив желаемое, эльфийка начала спешно возводить деревянную постройку огромных размеров. Шалти исполнял роль охранника. Она разослала во все стороны своих прислужников, чтобы заранее знать о возможном приближении опасного противника. Работы начались еще ночью, ауры и Шалти прекрасно видели в темноте, как все темные эльфы и вампиры. К полудню в глубине леса выросла гигантская одноэтажная постройка, больше напоминающая хлев для скота, нежели замок великого властелина. Многочисленные неживые слуги, до сих пор праздно сидевшие в Назарике, принимали посильное участие в его строительстве. Не нужно говорить, что строителями они не были, и все, на что были способны, это выполнять приказы и путаться под ногами. Шалти неудовлетворенно хмыкнула, потеряв связь с одной из вампирских невест. Она просто ощутила, что слуги больше нет, но не могла понять, какой именно. Призвав слуг к себе, она смогла понять, с какого направления не вернулась погибшая. С юга. «Кто оказался настолько силен, что смог уничтожить моего прислужника? Смогу ли я одолеть его?» Встревоженно подумала невысокая девочка с белыми волосами и бледной кожей. Ее внешний вид мог ввести некоторых в заблуждение. Мало кто мог подумать, что ребенок с милой улыбкой на самом деле безжалостный монстр, убийца с холодным сердцем, уничтожающий людей ради забавы. Шалти направила все семь вампирских невест на юг. Прошло несколько минут, и связь с ними прервалась. Шалти испугалась не на шутку. Конечно, это был не детский испуг невинного ребенка. Бессердечная нежить боялась не врага, а разочаровать своего устрашающего господина, владыку Айнса. Шалти сразу облачилась в свои алые доспехи, и извлекла на свет предмет мирового класса — пипеточное копье. Это жутковатое оружие не только было способно нанести огромный урон противнику, но передавало часть жизненных сил от врага своему владельцу. Шалти могла бесконечно восстанавливать свои жизненные силы, атакуя врагов подобным оружием. Против многочисленного, но недостаточно сильного врага, Шалте была просто неубиваема, как любая нежить, она была неутомима и могла вести бесконечный бой, убивая одного противника за другим. Ей было по силам истребить весь человеческий род, если бы владыка Айнс пожелала этого. Шалти напряженно всматривалась в стену леса на юге, окружающую расчищенную от деревьев площадку. Она сделала над собой усилие и связалась с темной эльфийкой. Шалти патологически не переносила ауру, и не только потому, что она и ее брат Мар были единственными живыми стражами этажей в Назарике. Аура просто не нравилась Шалти, не нравилась ее язвительная манера общения и то, что ее грудь была на два размера больше. Хотя, с учетом того, что у Шалти вообще не было груди, такую ненависть у нее могла вызывать любая девушка, с признаками полового созревания. — Что тебе, доска-два-цоска? соска? в своей едкой манере спросила вышедшая на связь эльфийка. — Не время припираться, славухая. К нам приближается сильный противник. Конечно, я сама справлюсь с ним. Но раз наш владыка Айнс приказал быть на стороже, я предупреждаю тебя. — Понятно, кривозубая. Смотри, не сломай свое копье, — ответила Аура. И разорвала сообщение. Шалти ухмыльнулась. Мировые предметы были очень прочными. Сломать их было практически невозможно. Конечно, среди них был и тот, что вообще нельзя было разрушить. Речь шла о таинственном Гигунгагапе. Шалди знала, что это оружие уже потеряно для Назарика и мечтала вернуть его. Несмотря на осуждение владыки, Она прекрасно могла понять чувство Демиурга и причину, по которой он осмелился покинуть великую гробницу. Он узнал, где находится потерянное сокровище, и вознамерился его вернуть. Если бы это удалось, он стал бы героем. Шалти и сама могла пойти на такое, но, получив последнее китайское предупреждение от господина, поскорее постаралась забыть эти мысли. Среди деревьев показались низкие зеленокожие фигуры. Одна, две, а потом еще несколько. «Аура сказала, что разобралась с ними», нахмурившись, подумала Шалти. Видимо, ее лопоухий вид не сильно напугал даже этих слабаков. Шалти ждала появления более сильного противника. Гоблины не осмелились бы прийти сюда, не будь среди них кого-то покрупнее. Из-за деревьев показалась фигура Огра. «Вампир попыталась оценить его силу». «Недостаточно», — подумала Шалти. «Он не смог бы справиться даже с одной из моих слуг, не то чтобы одолеть сразу семерых». Шалти терпеливо ждала главного противника. И вскоре из-за деревьев вышел невысокий лысый парень. «А это еще кто?» — капризно наморщив лоб, подумала вампирская принцесса. «На парне была яркая желтая одежда». На руках красовались красные кожаные перчатки, а на ногах — сапоги такого же цвета. За спиной развивался длинный белый плащ, что действительно поразило Шалти. В руках он держал огромный черный бердыш. Слуга Назарика сразу узнала в нем оружие, дарованное Альбеда, грозный и неразрушимый Генунгагап. Энфри... Недовольно надув щеки, из-под смотрел на Энри. Она радостно рассказывала что-то лысому парню и все время смеялась. Другая девушка, также же смотрела на нее. Но Энри, похоже, была так счастлива, что не замечала эмоций окружающих. Худощавый парень не мог понять, как все могло так обернуться. Он рассчитывал побыть с Энри наедине. Был рад, что она вскоре покинет лысого парня, но заявка Энфри на сопровождение попала в руки Сайтамы, и теперь он ехал вместе с ними, а если быть точнее, Энри оставила его с эльфийкой, а сама ехала в одной повозке с Сайтамой и не отлипала от него всю дорогу. Мало того, что там пришлось ждать, пока Сайтами дошьют заказанную одежду, Энри все это время была рядом с Лысым и вела себя так, как будто она его девушка. Она даже помогла ему надеть его странную желтую одежду. Энфри увидел свою девушку совсем в другом свете. Она никогда не вела себя так рядом с ним. Его душили мучительные приступы ревности, но он не мог перестать смотреть на возлюбленную. Энри даже ни разу не взглянула в его сторону. Ее поведение бесило парня. Девушка то и дело случайно прижималась к плечу лысого парня своей грудью, смотрела ему в рот или смеялась от любого сказанного им слова. Худощавый паренек ненавидел себя за то, что нанял охрану. Так он думал ровно до тех пор, пока эльфийка, сидевшая рядом с ним, не вскочила в повозки на ноги и не крикнула лысому парню. «Там, в лесу много существ, они приближаются. Дорога в деревню Карн» велась вдоль опушки великого леса Топ. Другой дороги, пригодной для перемещения в повозке, просто не существовало. Высокая трава и вал по ее краю не позволяли свернуть с дороги и объехать опасный участок. Услышав слова эльфийки, Генри Эммот дернул поводья, подстегивая лошадь. Тощий парень последовал его примеру. Он лихорадочно стигал лошадь, и та пустилась в скач не отставая от повозки впереди. Энфри тревожно вгляделся в лесную чащу и, заметив между деревьев движение высокой фигуры, сжался от страха. «Что делать?» — хриплым от волнения голосом спросил он у эльфийки. «Спрячьтесь за бортом повозки. Если среди них есть лучники, они могут попасть в вас». Девушка говорила очевидные вещи, но напуганному парню они казались мудрыми советами опытного авантюриста. Энфри перелез с лавки Возничева в кузов повозки и управлял лошадью, высунув из нее руки и макушку головы. — Может, нам лучше вернуться назад? — спросил Энфри, и, словно отвечая на его вопрос, позади повозки из леса выскочило несколько высоких фигур. — Огры! Побледнев, вскрикнула Гелу. Лишь раз видела их в нашем лесу. Путь назад был заблокирован. Две повозки, издавая резкие скрипящие звуки, помчались в направлении деревни Карн. Ситуация не выглядела критической. Относительно медленные огры не могли догнать быстро скачущих лошадей. Но Энфри заметил впереди неожиданное препятствие. Дорогу преграждал караван из нескольких повозок. Чтобы разъехаться на узкой дороге, ему нужно было сбавить скорость и максимально принять вправо. И это сработает, если повозка впереди максимально сместится к другому краю дороги. Сейчас они занимали большую ее часть. Подъехав поближе, Энфри понял, что им не разъехаться. Одна из повозок впереди завалилась на бок. При всем желании они не обогнут ее, если не сдвинут с дороги. Волосы на голове парня встали дыбом. Он прикидывал в уме, как быстро огры настигнут их, если они остановятся, чтобы сделать это. Стоящие возле каравана люди, завидев трех огров, засуетились. Рослый мужчина достал из повозки свой щит. Другой завлек арбалет и стал взводить тетиву. Эти люди выглядели... ...как воины, а вернее... Судя по надетым в разнобой доспехам, как авантюристы, это немного успокоило Энфри. Он не верил, что лысый парень в одиночку убил сильного монстра, но он верил, что, объединившись, авантюристы двух команд теоретически могут победить трех кровожадных монстров, если те все же настигнут их в дороге. Курт и Рассел Берны Были уже известными торговцами, но, в отличие от своего отца, известного мастера-кузнеца Берна Хромова никогда не держали в руке молота. Берн, старший, завел семью, уже скопив приличное состояние и сменив тяжелую работу в кузнице на торговлю в собственной оружейной лавке. Его сыновья не знали тяжелой работы и выглядели соответствующе. Их пухлые пальцы умели быстро считать деньги, но не владели ни одним видом оружия. Отправившись на ночь, глядя в деревню Карн, братья Берн достигли ее уже после полуночи. Остановившись на ночлег в пустых домах, утром они заключили со старейшиной выгодную сделку. Буквально за бесценок ушлые торговцы скупили у плохо разбирающегося в ценах старика 60 комплектов поврежденных доспехов, оставив в деревне только незаслуживающие внимания подделки. Полностью загрузив две из трех повозок, приготовленных для этой сделки, они были готовы тронуться в путь. Тут староста и подложил им свинью. Он вдруг вспомнил, что не показал торговцам один трофей. Старик завел их в один из домов и показал великолепный бердыш, лезвие которого переливалось зеленым свечением. Заметив огонь в глазах торговцев, он сказал, что готов отдать оружие всего за двадцать золотых, если они смогут его увести. Курт и видели редкие зачарованные вещи, а также не раз держали в руках тяжелый адамантиум. Черный металл, из которого было сделано это оружие, выглядел точно так же. Его цена — исчислялось многими сотнями золотых, поэтому, недолго посовещавшись, они заплатили старику назначенную цену и, используя пару свободных лошадей и помощь десятерых крестьян, с большим трудом погрузили его на третью повозку. Уже отъехав достаточно далеко от деревни, они заметили, что повозка, везущая необычное оружие, с трудом выдерживает тяжелый груз. Лошадь быстро устала, преодолевать сопротивление тонущих в песке колес. Всего через полчаса пути она просто застыла на месте, отказываясь тянуть повозку, и Курту пришлось распрячь выбившуюся из сил лошадь и поменять ее местами с другой. К его удивлению, уставшая лошадь легко справилась с груженой доспехами повозкой. Зато, занявшая ее место, выбилась из сил уже через пятнадцать минут. Торговец проделал повторную замену лошади, но и третья не выдержала долго. В итоге колеса повозки не выдержали и сломались, причем сразу все четыре. Заменить их было нечем, и дальнейшее продвижение каравана застопорилось. Бросать ценный груз в дороге не хотелось. Сделав вынужденный привал и перерыв на обед, торговцы обсуждали возможность разделения отряда. Как вдруг... На караван напал отряд гоблинов. Авантюристы без проблем справились с противником, и Курт еще раз порадовался, что отец не поскупился и решил нанять серебряных авантюристов вместо железных, которых предлагал нанять он. «Зачем зарабатывать деньги, если в итоге их отберут бандиты?» — приговаривал отец, нанимая охрану. Курт мысленно поблагодарил отца за науку и сделал это второй раз. Спустя всего десять минут, когда на застрявший в дороге караван напал Огр, пришлось изрядно побегать вокруг обоза, но в итоге авантюристы расстреляли его из арбалета, всадив в его тело не меньше трех десятков болтов. Хотя им и удалось убить монстра, его туша упала на одну из лошадей и повредила ей задние ноги. Было решено оставить неподъемный бердыш и раненую лошадь на дороге, и вернуться за ними позже. Был шанс, что оружие не успеют забрать за полдня без присмотра, а учитывая его вес, шанс был довольно большим. Скоро за ними показались три высоких фигуры, в которых авантюристы без труда узнали Огров. «Их три. Что будем делать?» встревоженно спросил молодой парень, держащий в руках арбалет. «Вытаскивай болты из туши, они могут нам очень скоро пригодиться» сплевывая на землю горькую слюну, сказал тупак. Три огра это не шутки. Обладая огромной силой, эти кровожадные существа могли легко убить человека одним ударом своей дубины. Имя одного из немногих мечников, кто мог бы выстоять в одиночку против огров, гремело по всему королевству. Его знал каждый. Газов-Стронов — живая легенда. Иногда еще вспоминали Брейна Англоса. Он был противником Газофа в финале воинского турнира. Он проиграл, но проиграть Газофу не было позором. Скрестить мечи с непобедимым чемпионом в финале турнира уже была огромная честь. Тупак не был Газофом или Брейном. Поэтому сейчас он лихорадочно думал, как спасти себя и доверившихся ему людей, От надвигающейся опасности он был в ответе за сохранность жизни клиентов и товарищей по команде, которые бесконечно доверяли его острому уму и опыту авантюриста серебряного ранга. Бежать на своих двух было бессмысленно. Пока огры ходят, они кажутся неповоротливыми. В действительности, огры бегали быстрее большинства людей и скрыться от них на открытой местности можно было только на лошади. Прятаться в траве тоже не имело смысла. Многие думают, что огры подслеповаты. Это не совсем верно. Они прекрасно видят в темноте. Все потому, что обычно они охотятся ночью. Яркий дневной свет слепит их. Но имея отличный нюх, они способны выследить добычу по запаху. На размышления оставались секунды. Нет, сколько бы он ни думал, плана спасения для всех не было. Шансы спастись, приняв бой, тоже стремились к нулю. Люди почти перестали бояться огров, появляющихся у крупных городов. Это потому, что городская стража убивала их раньше, чем они успевали добежать до людей. Арбалеты могли остановить огра. Много арбалетов против одного огра. У них же была совсем другая формула. Один арбалет против нескольких хогров. Если одного им таки удалось убить, бегая вокруг повозок и ныряя под их дно, такой фокус против троих монстров не сработает. Тупак стал рассматривать варианты с потерями. Можно было распрячь двух лошадей, тогда двое из шести смогут убежать. Кто эти двое? Клиенты? Наверное, так авантюристы выполнят свой долг – спасти клиентов их работа. Но ему было жалко парней, особенно Кирка, который присоединился к ним недавно. Старые товарищи уже и без слов поняли, что ситуация безвыходная. А этот молокосос, недавно получивший железный ранг, спрашивает лидера, что ему делать. Он молод и неопытен, послушался – Побежал вытаскивать болты из туши Огра, как будто это чем-то поможет. Если бы они сели в несущиеся мимо повозки, то смогли бы сбежать от монстров, оставив им на съедение своих лошадей. Но, как назло, третья повозка из их каравана перегородила дорогу. Пассажиры приближающегося транспорта тоже были обречены, но еще не знали об этом. Тупак захотел вернуть день к утру. Тогда когда они уже собрались в город, и староста предложил торговцам этот проклятый бердыш. Из-за него они потеряли время, застряли в дороге и не могли сейчас спастись от погони. Тупак откинул сожаление. Он должен сделать то, что должен, как лидер команды авантюристов серебряного ранга. — Быстро! Распрягите лошадей! — приказал он своим товарищам. — Не медлите, Режьте ремни! Время на секунды! Освободив двух лошадей, он усадил на них братьев Берн. «Скачите в город, обгоните огров по полю, а потом вернитесь на дорогу. Мы будем охранять груз, если выживем», сказал он испуганным торговцам, с трудом сидящим на лошадях без седла. Когда мужчины скрылись в высокой траве, он облегченно вздохнул. «Соблазн забрать лошадей?» и спасти двух своих товарищей был устранен. Тупак глянул на загораживающую путь повозку, если бы он только смог сдвинуть ее с места. В подъезжающей повозке он заметил женщину и ребенка. Ему не хотелось быть причастным к их гибели. Сдвинуть поломанную повозку можно было, только выкинув из ее кузова проклятый бердыш. Но мужчина знал, что без лошадей... «У них просто не хватит сил это сделать». Собравшись с духом, он принял решение. «Кирк, бери арбалет, болты, меч, вот эти деньги и беги отсюда!» Сказал он, горько усмехаясь. «Лидер, почему я должен брать арбалет и бежать? Разве вам он не потребуется, чтобы убить огров? Слушай меня, щенок!» «Если я сказал стрелять, стреляй! Сказал бежать, беги! Понял?» — рявкнул тупак. Да так громко, что его товарищи повернулись к нему. «Не понял», — изменившись в лице, сказал парень. «Не надо меня спасать! Мы одна команда! Вместе вступим в бой и вместе погибнем!» «Ну зачем ты так, а? Я же тебе сказал!» «Отступай! Мы все точно умрем! Зачем умирать и тебе? Я собирался сделать перед смертью что-то хорошее, героем стать. Зачем ты ломаешь мои планы?» «Тупак!» «Кирк, я прошу! У меня не было времени завести сына, а если бы я успел, он был бы такого возраста, как ты. Позволь мне спасти моего нерожденного сына!» Я буду умирать с легким сердцем, если буду знать, что ты спасся. Не трать время. Если огры голодные, они сожрут нас и догонят тебя. Понимаешь, к чему я клоню? Но я не могу бросить вас. А ты и не бросаешь. Я даю тебе задание. Иди разведай, что там в Ирантеле происходит. Только по полю иди. Дорогу зеленые и заняли. Смекнул? Топай. Парень залился слезами, скрываясь в траве, и сердце старого авантюриста дрогнуло. Его глаза наполнились влагой, и он отвернулся, не желая показывать слабину. Первая повозка несчастных путников приблизилась к каравану. Понимая, что дальше пути нет, возничий потянул на себя поводья, останавливая лошадь. «Господа хорошие!» — Сдвиньте, пожалуйста, ваш транспорт в сторону, за нами гонятся страшные чудовища! — прокричал испуганный мужчина, по внешнему виду явно крестьянин. — Мы бы с радостью, — отозвался тупак, — да без лошадей сделать этого не сможем. Заметив, что у повозок нет лошадей, мужчина схватился за голову и, повернувшись в сторону кузова, воскликнул. — Господин Сайтама, нам не проехать, здесь затор! «Надо сдвинуть?» «Да, пожалуйста, без этого никак!» Тупак наблюдал, как из повозки показался невысокий парень в ярко-желтом одеянии. Его вид был очень необычным. Желтый цвет одежды дополняли красные сапоги и такого же цвета перчатки. Он неторопливо, словно прогуливаясь, спрыгнул с повозки и медленно побрел к заграждающему путь каравану. В этот момент к нему подбежала эльфийка. Мужчина обратил внимание на лук и два полных колчана стрел за ее спиной. В его душе возник луч надежды, и тут же погас. Он заметил медный жетон, болтающийся на ее шее. «Медный ранг. Она новичок. Может, даже стрелять толком не умеет». Печально подумал он. Взглянув на парня, он заметил на его шее такой же шнурок но сама медаль была спрятана под одежду. В лучшем случае железный ранг. Наше положение не меняется. И где его мечи доспехи? «Те трое!» — воскликнула эльфийка, указывая назад. «Это еще не все. Там, там и там!» — сказала она, указывая пальцем в сторону леса рядом и впереди. «Есть еще группы по несколько огров. Всего их около двадцати, а может, и еще больше». Да? — Откуда ты знаешь? — удивленно, но таким абсолютно спокойным голосом спросил лысый парень. — Я чую их запах. Из леса веет многими запахами. Там еще есть гоблины и варги, но огры воняют сильнее всего. Тупак отметил неплохие навыки охотника-эльфийки и поражался спокойствию лысого парня. Он решил, что тот не в себе, или просто шокирован внезапным нападением и сейчас не может трезво мыслить. Было видно, что он среди незнакомцев главный. Взгляды всех его спутников были прикованы к нему. Крестьянская семья и две девушки в повозке смотрели на него с надеждой. Худощавый парень принялся успокаивать симпатичную девушку, но она выглядела спокойнее его самого. Старого авантюриста раздражала медлительность лысого парня. Сейчас его бездействие ставило под угрозу жизнь других людей. Тупак считал, что ему нужно было срочно освобождать от упряжки лошадей. Все равно с повозками им было не проехать. Так он смог бы спасти жизни хотя бы трем людям, включая ребенка. Но он медлил. А устроившие погоню монстры приближались. Не в силах смотреть на то, как парень потирает подбородок, примиряясь к нагруженной доспехами повозке, он объявил. — Путники, меня зовут Тупак Шампур. Вы могли слышать обо мне. Я являюсь авантюристом серебряного ранга в гильдии Ирантеля. Дорога перекрыта, лошадей мы отдали, а без них загруженные повозки не сдвинуть с места. Краем муха слушая объявление мужчины, Сайтама уперся руками в борт повозки и слегка толкнул. Как он и ожидал, ее борт проломился внутрь, и наружу посыпалось ее содержимое. Все такое хлипкое пробормотал себе под нос парень и, перехватившись под дно повозки, без особых усилий откинул ее в сторону леса. Повозка взлетела высоко вверх и, ударившись в полете в ствол ближайшего дерева, упала вниз, перевернувшись вверх колесами. То же самое лысый парень проделал и со второй повозкой. Тупак смотрел на это с открытым ртом. «Это магия!» Не найдя объяснения происходящему, заключил авантюрист. «Никто не может вот так просто перемещать тяжелые грузы». На мгновение в его голове промелькнула мысль о возможном спасении. Оставалось убрать третью повозку, самую тяжелую, из за лежащего в ней неимоверно тяжелого оружия. Но с ней была еще одна проблема. Возле нее лежала туша, утыканного болтами огра, а рядом с ней, частично придавленная монстром, лошадь со сломанными ногами. Лошадь была все еще связана с телегой-упряжкой. Учитывая все три фактора, вес этой повозки мог значительно превышать другие. «Бесполезно», — тихо сказал тупак, и, желая подсказать правильное решение, громко добавил. «Надо спасти тех, кого еще можно. Там в третьей повозке лежит проклятый топор. Сдвинуть его невозможно. Освободите лошадей, спасите женщин!» Сайтама заглянул через борт повозки и удивленно воскликнул. «Это же мой пердыш! Как он тут оказался?» «Мы, то есть наши заказчики!» Начал было объяснять тупак и вдруг замолк. Все его внимание привлек огромный огр, вышедший из леса всего в десятки метров от места, где стоял лысый парень. Он был огромен, намного крупнее того, что напал на них недавно. Можно было сказать, что это был просто король огров. Почти 5 метров в высоту и 3 в ширину. За его спиной показался еще десяток обычных огров, на его фоне казавшихся карликами. От подобной картины Тупак невольно присел на землю и забыл, как дышать. Все это время он видел угрозу лишь в трех ограх, маячащих вдали. Рассматривая их, как противников, он строил планы спасения. А тут, совсем рядом, за стеной леса пряталась целая армия монстров и их ужасный предводитель. Эльфийка резко двинулась на месте, заметив появление монстра, И по ее медленно опущенному вниз взгляду тупак понял, что она обмочилась. Он не считал это постыдным. Любое создание, будь то человек или эльф, увидев подобное чудовище, намочит штаны. На секунду в воздухе застыла давящая тишина, и тут до ушей мужчины донесся монолог лысого парня. «А может, это не мой? Откуда ему тут взяться?» Супак обвел взглядом всех присутствующих. Крестьяне в повозке, эльфийка и его товарищи по команде замерли в немом ужасе перед видом огромного монстра. А парень продолжал обсуждать сам с собой, его ли оружие в повозке или нет. В итоге, решив оценить его на ощупь, парень одной рукой вынул бердыш из повозки и несколько раз взмахнул им в воздухе. Потом он попытался согнуть его ручку в руках, Но та не поддалась. «Мой», — довольно заключил парень. Тупак, наблюдая, как парень размахивает топором одной рукой, не удивился бы, если бы он завязал его ручку на бантик. Он уже решил для себя, что парень маг. Возможно, заклинатель-иллюзионист, и все, что он делал последние несколько минут, — наваждение. Наваждением казалась и следующая сцена. Король-огров... Сделал рывок вперед, желая нанести парню удар своей огромной дубиной. Его дубина представляла собой ничто иное, как ствол небольшого дерева. Разумеется, умноженный на силу монстра, его удар был смертелен для любого человека, каким бы искусным магом или воином он ни являлся. Тупак невольно поморщился, ожидая, что дубина размажет парня по земле, или превратит в мокрую лепешку. Парня в желтой одежде словно подменили. Его выражение лица стало серьезным, он мгновенно среагировал на атаку короля-огров и, на неуловимой глазу скорости, нанес ему несколько ударов своим топором. Дело мысленно попрощалось с сестрами. Она стояла бледная и чувствовала, как теплая жидкость стекает по ее ногам. Она не знала, что можно описаться от страха раньше. Это и не удивительно. Познакомиться с таким страхом можно, только глянув в глаза смерти. Эльфийка осознала, что ей не спастись. Если она выпустит все свои стрелы, а потом будет бежать, что есть сил, ей не выжить. Даже если сам бог эльфов, Эландар, лично явится, чтобы заступиться за нее, она все равно умрет. Бог эльфов пал бы перед армией этих монстров, как пал перед драконами и демонами шестьсот лет назад. «Я так хотела спасти сестер! Кто бы спас меня?» — грустно подумала она, наблюдая, как огромный Огр двинулся в атаку. Произошедшее дальше показалось ей нереальным. «Гигантский Огр не успел закончить атаку», как был изрублен на куски парнем в желтом. Вернее, она так предположила, потому что он был ближе всего к монстру, и в его руках был топор. Потом она вроде видела желтое пятно, мечущееся в рядах противника. Что точно произошло, Гелу не знала. Видела только последствия, горку мяса на месте огра великана и половинки тушек, его более мелких копий, разбросанные среди вдруг поредевшего леса. Свирепая морда босса все еще выражала угрозу, когда докатилась к ногам эльфийки, но без остального тела уже не выглядела такой пугающей. Гелу кинуло взгляд на дорогу, в сторону, откуда к ним приближалась угроза до появления великана. Угроза не исчезла, правда, теперь она бежала в противоположную сторону, а за ней гналось назойливое желтое пятно. Эта игра в догонялки быстро закончилась полной победой желтого парня. Эльфийка до сих пор не могла понять, происходит ли это на самом деле, или картина истребления огров — плод ее фантазии. Разобраться помог ее чуткий нос. Внутри людоеды пахли еще хуже, чем снаружи. Обоняние позволило почувствовать это в полной мере. Упав на четвереньки... Гелуса содрогалась в рвотных спазмах. Благо, еще со вчера ее желудок был абсолютно пуст и не позволил хозяйке разбрасываться своим содержимым.